Синклер мельком обвел глазами комнату, не поворачивая, естественно, головы. Неплохо. Картины на стенах сразу было видно остались здесь с прежних времен. Наверное, тут было правление угольной компании. Теперь он знал, как живут начальники. Офисы с коврами, сверкающие металлические поверхности, окна, выходящие на западные горные кряжи. Синклер посмотрел в окно и заметил дым, поднимавшийся над несколькими пиками. Вдруг что-то кольнуло его в мозг. Боже, это же мое поле боя. «Да», — заметил Макрофт. «Всю ночь мы наблюдали. Делая поправку на расстояние, можно считать, что там настоящий ад. Я прав? Если бы вы оказались на моем командном пункте, то впечатлений было бы намного больше, уверяю вас», — дерзко ответил Синклер. «Боже мой, я устал. Попридержи язык, Синг, не то может быть худо». «Это паутина. Ты не понимаешь, к чему клонит Макрофт. В какую западню он тебя может затянуть? Спокойнее!» Он глубоко вздохнул, взяв себя в руки. Командир Макрофт рассмеялся и присел на краешек стола. «Ничего, сержант. Это ведь не заседание дисциплинарной комиссии или трибунала. Вы можете говорить открыто и держаться совершенно свободно. Вас никто здесь не осудит». «Свободно? Открыто?» «Я не такой дурак, командир Макрофт. Что у вас на уме? Почему меня пригласили?» Синклер пристально изучал командира, догадываясь о том, что темные круги под глазами и измазанное сажей лицо могут придавать его выражению особенную и нежелательную суровость. «С вашего позволения, сэр, я задам один вопрос. Что случилось с дивизионным командиром Аткином?» «Его убили, сержант, глубокой ночью». И Аткин, и его заместитель Найтон были зверски убиты, а именно зарезаны во сне. Охрана Найтона, находившаяся поблизости, спала. Все было сделано очень тихо и быстро. Работали профессиональные наемники. Мы пока еще только подбираем ключи к раскрытию этого преступления. Пока известно, что убийцами являются темнокожий мужчина и женщина с желтыми глазами. Макрофт подошел к окну и задумчиво почесал подбородок. Вы должны понять причину того, что мы не предали убийство огласке. Цель тарганцев ясна. С помощью злодейства они рассчитывали деморализовать наши войска. Убийцы похитили секретную информацию, благодаря чему тарганцам удалось мощными атаками рассеять наше третье и пятое подразделения. Только вам одному удалось прошлой ночью отразить нападение. Да к тому же так блестяще. Он повернулся к Синклеру и стал буравить его пронзительными глазами. «Скажи мне одно, сержант. Как вам удалось? Согласно последним поступившим данным, вы захватили в плен 237 солдат противника и убили 360 торганцев. А у вас какие потери?» Глубоко вздохнув, Синклер ответил. «21 убитые и 63 раненые». Сказав это, Синг сам же и поморщился. Макрофт задумчиво кивнул. «Орбитальная разведка сейчас прослеживает пути бегства уцелевших групп повстанцев. Создается впечатление, что они утратили всякую организованность. Должен признать, сержант, что вы одержали потрясающую победу». «Благодарю вас, сэр», — ответил Синг. «Нам удалось использовать особенности местного рельефа». «Ваши солдаты славно потрудились, сержант». Еще какие-то две недели назад они были совсем еще зеленые юнцы. Пауза. Затем. Повезло? Нет, сэр. Дело не в везении. Две недели, проведенные в непрерывных боях, всегда оказывают устойчивый эффект. При любом удобном случае, к тому же мы устраиваем тренировочные занятия. Так что... Словом, бой есть бой. Макрофт закусил верхнюю губу. Концы усиков вывернулись под причудливым углом. Понимаю. Не по учебнику вы хотите сказать, да, сэр? Результаты говорят сами за себя, прибавил Макрофт удивленно, приподнимая брови. Как скажете, сэр. Макрофт окинул его изучающим взглядом. А теперь позвольте мне передать вам информацию о тех необычных приказах, которые поступили. Мне было рекомендовано назначить победителя в этих боях командиром первого Тарганского дивизиона. Это знак, который говорит о том, что его величество, Седьмой Император, проявляет самое живое участие в наших делах, готов и впредь идти на столь... Экстраординарные действия для того, чтобы повысить нашу заинтересованность в окончательной победе. Он хочет, чтобы командиром стал солдат, перешагнув через целый ряд званий. «Вы отдаете себе отчет в том, какое применение на практике может возыметь подобная рекомендация Императора?» Синклер только растерянно заморгал. У него захватило дух. Черт возьми, сэр! Половина командиров в дивизионе сочтет себя обделенными. Макрофт кивнул и налил себе рюмку Мекленнского коньяка. «Оказывается, вы и в самом деле чувствительный человек, сержант Фист, как об этом сообщается в вашем личном деле». Теперь мне ясно, что университет допустил большую ошибку, отклонив вашу кандидатуру. Ошиблось и Министерство обороны, завербовав вас простым солдатом вместо того, чтобы оставить учиться на офицера. Возможно, нам удастся... Поправить. Сэр? Осознание происходящего ледяным потоком хлынуло в голову. Значит, всех моих целей и задач не нужно и добиваться. Все преподносится в качестве... императорского дара. Будь осторожен, тут должны быть какие-то подводные камни. Где ловушка? Как ее распознать? Чем я неизбежно обязан буду пожертвовать? Макрофт присел на край стола из какого-то редкого дерева. Знаете, сержант, в моей голове такое решение не находит и не найдет одобрения. Я верю в традиции службы, в субординацию, последовательность в присвоении очередных званий, основы армейской службы. «Я знаю, сэр». «Но у меня нет выбора», — развел он руками. В его голосе чувствовалась предельная неприязнь к Фисту, граничащая с отвращением. Император в своей мудрости и по известным только ему одному причинам принял такое решение. «Я предсказываю, что такая ломка традиции отзовется всплеском бурного негодования среди заслуженных офицеров. Их гнев и ярость мне будут вполне понятны». «Счастливчику я бы посоветовал впредь усилить бдительность, ходить только по хорошо освещенным улицам и быть готовым к обвинениям и упрекам, высказываемым в лицо», — он раздраженно махнул рукой. «И я не уверен, что Империя в данный критический момент может позволить себе брожение в армии». Синклер сжал пальцы. Макрофт уловил его реакцию, сумел понять ее смысл, поэтому успокоился и даже позволил себе циничную ухмылку». «Кого бы вы порекомендовали нам, сержант Фист, назначить на пост командира первого го Тарганского дивизиона?» «Я имею в виду из числа заслуженных офицеров этого соединения, а?» «Осторожнее, в ловушку тебя могут завести совершенно незаметно, гляди в оба». Синклер глубоко вздохнул, он провел языком по внезапно пересохшим губам, собрался с духом и проговорил. Командир Макрофт, я нахожусь не в том звании и не в том положении, чтобы предлагать свои оценки, определять степень политической лояльности и профессиональной компетентности тех или иных офицеров. Кроме того, я обладаю недостаточной информацией, которая помогла бы мне определиться. Так что очень прошу позволить мне воздержаться от высказывания своего мнения. «Великолепно, сержант», – проговорил Макрофт, глядя на Синка цепким взглядом. С минуту он молча раздумывал о чем-то, затем решительно допил коньяк и проговорил. «Знаете, что я вам скажу, сержант? Вы молоды и несведущие. Но я уверен, что через десяток лет вы станете достойным соперником. Вам от природы свойственны проницательность и сообразительность. Такие качества, которые все еще не так часто встречаются в нашей армии, как того хотелось бы». Синклер промолчал. Макрофт склонил голову на бок. «Если у меня и были какие-то сомнения час назад, сержант, то только что они окончательно развеялись». Он встал, сделал несколько быстрых, неслышных шагов по толстому ковру, приблизился к синку почти вплотную и, глядя ему прямо в глаза, сообщил. «Надеюсь, вы понимаете мое отношение. Негативное. Но приказ есть приказ, даже если он выражен в форме «рекомендации». «Приказы могут мне не нравиться, но исполнять я их обязан», — он угрожающе понизил голос. «И надеюсь, Синклерфист, вы не забудете о том, кто вас назначил на столь высокий пост. Мне не хотелось бы впоследствии быть среди тех, кто будет ставить вас на колени и сносить голову. Это означало бы, что я плохо разбираюсь в людях. Вы меня понимаете?» Да. Макрофт смерил его последним взглядом, исполненным враждебности. Затем коротко кивнул и бросил. «Главное, чтобы вы это понимали и помнили, дивизионный командир».